Глава тринадцатая. По-прежнему уже не будет. Кейлин натянул поводья, осаживая жеребца. Тот недовольно заржал, давая понять, что седок мог бы быть и помягче. «Извини, малыш, я просто очень устал», — тихо произнёс Кейлин, поглаживая скакуна по шее. Подъехавшие Дан и Рист остановились рядом. Они смотрели вниз, на долину, где расположилась прогалина. Вид и правда был прекрасный. Из труб валил дым, сдуваемый в сторону ранним утренним ветерком, а над гребнем волкообразовой гряды за спиною у Кейлина поднималось солнце. «До сих пор не верится, что мы украли лошадей у троицы, что забавы ради режет императорских солдат». «И у трёх их дружков великанов», — сказал Дан широко и довольно ухмыляясь. «Великаны, ишь, я всем расскажу!» Рист удивлённо посмотрел на приятеля. «Кому ты что собрался рассказывать? Тебе никто не поверит. Просто решат, что это очередная твоя небылица. Как в тот раз, помнишь, про лошадь с рогом на голове?» Дан хмуро взглянул на Риста. «Я её...» «Правда видел?» — едва слышно пробормотал он. «Всё? Наговорились?» Кейлин соскользнул с жеребца. Он не хотел грубить друзьям, просто был не в настроении. «Если солдаты придут, то только за мной!» У него свело в животе. «Идите по домам и сидите тихо. Я расскажу своим, что случилось, потом вернусь сюда, привлеку внимание имперцев и поскачу во весь опор». «Эйсон сказал, они едут в кэмелин Я отправлюсь туда же и постараюсь их разыскать, если они меня возьмут. Этот план пришёл к нему в голову по пути через Омский лес. В конце концов, им нет нужды отвечать за его ошибки. Главное, чтобы с друзьями и родными всё было в порядке. Если удастся, он доберётся до кэмелина и найдёт там Эйсона. Если нет, что ж, он заплатит за содеянное». Вот и всё. «Ничего у тебя не выйдет», — хмыкнул Дан. «Во-первых, они знают, что мы были с тобой. Во-вторых, так просто ты от нас не отделаешься». Рист, тоже спрыгнувший со своей лошади, подошёл к Кейлину и положил руки ему на плечи. «Как красноречиво объяснил Дан», — произнёс он, покосившись на приятеля. «Мы не можем тебя бросить. Ты наша семья». «Может, не по крови, но когда вместе повидаешь всякого, водица становится кровью даже гуще. В общем, одного мы тебя не бросим. Если едем, то только втроём. Скажем родным, что всё хорошо, но мы должны уехать, а потом встречаемся здесь. Дело-то на час-два, не больше. Лошадей привяжем к дереву». «Именно», — поддакнул Дан, и глаза у него сверкнули знакомым озорным блеском а то, понимаешь, решил всю славу себе загробастать». Кейлин постарался изобразить самую искреннюю улыбку, на какую был способен. Он положил одну руку на плечо Ристу, а другое на плечо Данну. парней я... Тут не надо соплей! Богами молю, не порти момент!» Данн изо всех сил старался быть серьезным, однако не выдержал и улыбнулся от уха до уха. «Пошли, Кейлин хотел возразить, но понял, что это бессмысленно. По лицам друзей было ясно, что те уже всё решили. Привязав лошадей, они спустились с холма в прогалину. Солнце только-только выглянуло из-за гор, поэтому в тени ещё было холодно. Кейлину показалось, что в деревне горит слишком много окон для такого раннего часа, но он списал это на свою тревогу. У околицы ирист взглянул на товарищей. «Два часа, и возвращаемся к лошадям. Договорились?» «Договорились», — ответили Дан с Кейлином, после чего все разошлись, каждый в свою сторону. Кейлин быстро шёл по улицам. Разум постоянно говорил ему сбавить шаг, а сердце укоряло за то, что он идёт слишком медленно. «Что они скажут?» — раз за разом спрашивал себя юноша. «Я убил человека. Отнял чужую жизнь». У дома Таха Эдвина, что по соседству с домом Брайеров, уже собираясь завернуть за угол, он услышал разговор. «Он точно не возвращался?» — произнёс знакомый Кейлину голос сердца, камнем рухнуло вниз. «Нет, я возвращался. А в чём дело?» — ровным тоном спросил Варс. «Отец!» Прижавшись всем телом к стене дома, Кейлин заглянул за угол. Его мать и отец стояли на крыльце, а перед ними сомкнутым полукругом выстроились солдаты. Внутри полукруга стояли еще двое имперцев. Они и допрашивали Варса с Фрейс. Рядом начали толпиться другие селяне. «Слушайте, мы не хотим причинять вам лишних неудобств, однако беда в том, что я вам не верю». Тон имперца был вежливый, но в каждом слове сквозила угроза. «Вы вроде бы порядочные, ответственные люди. Хорошие родители. Я не верю, чтобы вы позволили своим детям болтаться без присмотра, а посему вынужден заключить, что вы мне лжете». Солдат держал шлем под мышкой, уперев кулак в бедро. Его красный плащ лениво развивался на ветру. «Красный плащ!» — с содроганием узнал Кейлин. Или ты сообщишь нам то, что мы хотим знать, или сегодняшний день плохо для тебя закончится, или для твоей жены. Выбирай. Хоть пальцем тронешь, начал варс насупившись. Солдат махнул рукой в латной перчатке, от удара варс отшатнулся, из свежей раны на щеке словно багровая слеза выступила струйка крови. Отец утер ее. Такое выражение лица кейлен видел только раз, когда Варс смотрел на Ретто. Он был готов убить. Солдат смотрел с предвкушением и ждал. Он играл с ним. Второй имперец повыше ростом молчал. Утренний ветерок едва шевелил его плотный черный плащ. Звякнув, золотая монета подлетела в воздух и упала в раскрытую ладонь. Это был Фарда, человек, который сражался с Эйсоном. По спине кейлена пробежал холодок, волосы на затылке встали дыбом. Этот человек преследовал его с тех пор, как они встретились взглядами на пристани. Варс выпрямился, расправил плечи и медленно выдохнул. «Я не могу сказать вам того, чего сам не знаю. Его здесь нет, и мне неизвестно, где он. «Зачем вам мой сын? Что империя забыла у меня на пороге?» Кейлин услышал шепотки в толпе. Все присутствующие знали Варса и его семью, но в деревнях страх перед империей не уступал ненависти. «Я здесь не для того, чтобы с тобой объясняться, кузнец. Меня считают справедливым человеком, но мое терпение не безгранично». «Говори, где твой сын, или я разрублю твое возмущенное лицо, а жену возьму прислугой». «Да она не молода, но кое на что наверняка способна». Имперец достал меч. Солдаты в полукруге сделали то же самое. Фарда продолжал подбрасывать монету, не обращая на разговор ровным счетом никакого внимания. кейлен видел достаточно. Он не мог больше стоять и прятаться, пока родителей наказывают за его преступление. Он признает свой проступок и заплатит за содеянное, какой бы ни была цена. Кейлин вышел из-за угла. «Оставьте их в покое!» — крикнул юноша. «Я здесь!» Фарда подхватил монету прямо в воздухе и повернулся к Кейлину. Его глаза ярко вспыхнули, а на лице появилась довольная ухмылка. Он ничего не сказал. «Подойди сюда, юноша», — велел тот, что в красном плаще. «Меня зовут Рэндалл». Он жестом велел солдатам расступиться и пропустить Кейлина. Тот медленно направился к дому. Два голоса у него в голове жарко спорили, можно ли это назвать самым глупым поступком в его жизни. Он уже понимал, что совершил глупость. Желудок завязался в узел, кто-то придержал его за плечо. «Кейлин, мальчик мой, что случилось?» — прошептал Йорвил Эрнин. Юноша хотел ответить, но не смог раскрыть рта. Он слышал, как другие тихо повторяют тот же вопрос. «Мара Стир. Ферин Кольм». Ему показалось, что в толпе мелькнули рыжие волосы Аньи. Сердце на миг замерло, но ноги продолжали идти. кейлен что ты здесь делаешь?» — раздался голос Варса. При виде сына на его лице застыла гримаса отчаяния. Рэндалл хмуро покосился на Варса, поскольку тот заговорил без спроса. «Я — имперский инквизитор, присланный из Аннаслы». «Прошлой ночью ты попал в переделку, верно?» Он сделал небольшую паузу, но не для того, чтобы дать Кейлину ответить, а для того, чтобы усилить страх. И юноше действительно стало страшно. Инквизиторы всегда были для него лишь персонажами страшилок, как, впрочем, и великаны. Что он сделал, Фарда? Препятствовал обыску, ослушался прямого приказа «Что там ещё?» «Ах, да! Убил имперского солдата!» Толпа ахнула. Послышался шёпот и вздохи. Подобные обвинения были для прогаленной редкостью. «Да и не только для прогаленной», — подумалось Кейлину. При виде лица матери он замер. Оно всё покраснело и опухло от слёз. «Кейлин!» «Я...» — Фрейс так и не смогла договорить. «Сын, это правда?» — спокойно спросил Варс. «Я не ослышался, кузнец. Ты называешь меня лжецом?» — вмешался Рэндал. «Твой сын напал на моих людей, защищая разыскиваемых убийц. Он лишил жизни по крайней мере одного новобранца» орона харстода верно фардан разыскиваемые убийцы вот кто такой эрик и эйсон и дален в ужасе подумал кейлен фарда с ухмылкой кивнул так кошка наблюдает за дракой двух кроликов келлен не знал что сказать он ведь и правда лишил жизни того солдата Видел, как меркнет свет в его глазах. «Однако», — произнес Рэндал, — «сегодня у меня хорошее настроение, и, как я уже говорил, меня считают справедливым. Если ты приведешь нас к убийцам, то твой проступок будет прощен, ибо я еще и великодушен. Откажешься?» и у меня не останется иного выбора, кроме как привести в исполнение наказания согласно императорскому правосудию. Толпа за спиной Кейлина заахала и запричитала. Лицо отца напряглось. — Что такое императорское правосудие? — спросил Кейлин, хотя чувствовал, что и без того, знает. В животе возникла пустота. «Прошу вас, не надо!» — всхлипывала мать. Рэндалл взглянул на Фрейс и поморщился. «Это истинное правосудие. Око за око. Жизнь за жизнь», — спокойно объяснил он. «Итак, будь любезен, ответь на мои вопросы, и мы уйдем». Рэндалл развел руки в стороны и улыбнулся. Кейлин не знал, как ему быть. С одной стороны, он не сомневался, что Инквизитор сделает Сейсоном, Эриком и Далином, когда найдет. С другой стороны, он даже толком их не знал. Вдруг они и правда убийцы? Конечно, ведь они убивали людей, Кейлин сам видел. Но тогда и он... Тогда и он тоже убийца. Я... Кончай мямлить! Рявкнул Рэндалл. Маска фальшивого обаяния пошла трещинами. Юноша почувствовал, как в собравшейся толпе нарастает напряжение. Все были на взводе. Мать тихо всхлипывала, отец придерживал её за плечо и взглядом прожигал инквизитора насквозь. «Я... Я не знаю, где они. Мы расстались в Омском лесу!» Живот скрутился в узел, и Кейлин отчаянно сдерживался, чтобы его не стошнило. «Клянусь!» Рэндалл раздраженно поморщился. «Эх, малец, малец! Яблоко от яблони!» Медленно и уверенно инквизитор водрузил шлем обратно на голову. «Видимо, это у вас семейное. Я не верю ни одному из вас». Он посмотрел на Фарду. Тот снова подбросил монету в воздух и позволил ей упасть в раскрытую ладонь. Взглянув на то, что выпало, Фарда кивнул. «Жаль отнимать жизнь, когда солнце едва взошло», — со вздохом произнес инквизитор. «Но долг есть долг». Лукавая улыбка вскрыла обманчивость сказанных слов. Кейлин понял, что этот человек с удовольствием готов отнять чужую жизнь, где бы на небе ни находилось солнце. По толпе пронёсся недовольный шум. Солдаты развернулись лицом к поселянам, которых с появления Кейлина собралось значительно больше. «Назад! Не подходите, или одной смертью это утро не закончится!» — крикнул один из солдат. Рэндалл сжал покрепче меч и шагнул к Кейлину. Фрейс с воплем кинулась ему наперерез. «Пощадите его, прошу! Он всего лишь ребёнок! Это недоразумение! Я...» Инквизитор наотмашь ударил женщину перчаткой, так же, как и Варса до этого. Фрейс, вскрикнув, упала на землю. «Знай своё место, женщина!» — рявкнул Рэндалл и сплюнул на землю. Варс с рёвом бросился на инквизитора и силой стукнул его кулаком по щеке. Рэндалл, пошатнувшись, отступил на несколько шагов. Тронув щёк, он поморщился от боли. «Бейся, как мужчина!» — прошипел Варс, его голубые глаза пылали яростью. «Таковы теперь инквизиторы! Годят столько на то, чтобы запугивать детей и бить женщин! Раньше они были людьми чести!» По крайней мере, им хватало храбрости сойтись с мужчиной лицом к лицу. «Дай мне меч и покажи, чего ты стоишь!» Рэндалл удивлённо вскинул брови. Он посмотрел на фарду, тот безразлично пожал плечами. Одним прыжком инквизитор преодолел расстояние между ним и варсом, а затем вогнал ему в грудь меч по самую рукоять. На лице кузнеца застыло потрясённое выражение. И зачем спрашивается, произнёс Рендел, выдёргивая клинок. Мне это делать? Раздался надрывный вопль. Фрейс рыдая каталась по земле. Нет, нет, нет! Её била дрожь, обычно тёплые и приветливые глаза превратились в красные провалы. За что? Кейлин подскочил к бездыханному телу отца. Чувствуя внутри себя пустоту, он рухнул на колени рядом с Варсом и принялся трясти его за плечи. «Очнись! Очнись!» Он тряс его всё сильнее и сильнее, пока не заболели руки. В ушах звенело, а мысли куда-то пропали. «Ради богов! Прошу тебя! Проснись, папа!» Он крепко обнял тело Варса и заплакал. «А ну, поднимайся!» С отвращением проворчал Рэндалл, утирая тряпицей кровь с клинка. Кейлин почувствовал, как оцепенение уходит, и вместо него по жилам разливается ярость. Он весь вскипел, даже голова разболелась. Поселяне замерли в неверии, когда Рэндалл заколол варса, но теперь приходили в себя. Возмущение пересилило страх и требовало выхода. «Не подпускайте их!» — крикнул инквизитор солдатам Кейлин поднялся на ноги. Мир вокруг как будто замедлился. Сердце отчаянно колотилось, отдаваясь в висках и заглушая все остальные звуки. Жители прогалины, теснили солдат, пинались и толкались, а из их раскрытых ртов вырывались неразборчивые ругательства. Рэндал отвернулся, отдавая приказы. Окровавленной рукой Кейлин потянулся к поясу и нащупал металлический кругляш, переходивший в обтянутую кожей рукоять. Он опять забыл о своём мече, так и не привык носить его с собой. Дрожащими от злости пальцами он обхватил рукоять так крепко, что, кажется, едва не раскрошил. Выхватив меч из ножен, юноша бросился на Рэндала. В голове крутилась только одна мысль «Сейчас он пронзит сердце этого подонка!» По руке прокатилась волна боли, и меч отлетел назад. Возникший между Кейлином и Инквизитором Фарда с легкостью отразил удар. «Глупое дитя!» Фард размахнулся клинком, метя Кейлину в голову. Юноша в последнее мгновение успел парировать удар. Он никогда не видел кого-то, кто двигался бы быстрее Фарды. Его оружие буквально плясало в воздухе, а на лице почти не отражалось усилий. Их поединок не походил на фехтование, к которому привык кейлен Юноше требовались все силы и внимания, чтобы хотя бы отбиваться, а Фарда даже не вспотел. Более того, он выглядел скучающим. кейлен никак не мог угнаться за ним. С сапогом Фарда с размаху ударил юношу в грудь. Кейлин подлетел в воздух, и ему показалось, будто его сердце остановилось. Потом он больно приложился спиной о землю, меч звякнул рядом. В ушах звенело. Кейлин отчаянно закашлялся, забрызгивая кровью рубашку. Он с трудом пытался вдохнуть. Когда перед глазами перестало двоиться, он увидел фарду, который с безучастным видом стоял над ним. Империс подбросил в воздух монету, мельком взглянул на неё и занёс меч над головой. С воплем «НЕТ!» Фрей спрыгнула на фарду, всем весом своего тела отталкивая его от сына. На мгновение мужчина показался искренне удивлённым, затем выпрямился и оправил одежду. «Я сожалею о боли, которая будет причинена сегодня, но так должно быть». Со скорбным выражением он махнул рукой, будто отгоняя назойливую муху. Невидимая сила подхватила Фрейс и швырнула в стену дома. От удара кладка рассыпалась, проваливаясь внутрь. Фарда сжал руку в кулак. Возня сменилась криками и воплями ужаса. Дом Брайеров обуяло пламя. «Нет!» — крик застыл у Кейлина в горле. Он попытался вдохнуть, но ощутил лишь невыносимую давящую боль. «Как он? Мама!» — вокруг зазвенела сталь, терпение жителей прогали наиссякло. «Их больше нет!» Кейлину казалось, что он уже не поднимется и умрет там, где лежит. Не в силах пошевелиться, юноша смотрел, как Фарда медленно приближается к нему. «Никто из них не должен был умереть», — произнёс он, снова нависая сверху. «Однако ты возомнил себя героем, и судьба решила их жребий. А вот тебе определённо предстоит умереть, об этом мне не нужно даже спрашивать». Фарда опять занёс меч над головой, замер на мгновение в верхней точке. Сквозь гомон драки Кейлин услышал тихий свист. Стрела вонзилась в плечо фарда, его меч со звоном упал на землю. «Вставай!» Кейлин почувствовал, как чьи-то руки обхватили его за грудь и подняли на ноги. Обливаясь потом, Далин потащил юношу прочь. Тот смотрел мимо спасителя, не видя ничего, кроме охваченного пламенем дома и бездыханного тела человека, который любил Кейлина и воспитывал. мама отец «Элла! Элла!» Кейлин рванулся в сторону пожара. С заходящимся сердцем он подумал, что сестра наверняка еще спит в своей постели. Даллен схватил юношу за шиворот, развернул лицом к себе и приставил меч ему к груди. «Они все мертвы. Если не пойдешь со мной, я брошу тебя умирать. Давай, приходи в себя и бежим!» «Они мертвы. Из-за меня. Я их убил!» Далин потянул Кейлина за рубаху и толкнул вперёд. Ноги бежали сами собой, хотя никто им не приказывал. Тело отказывалось слушаться. «Я во всём виноват!» Ещё одна стрела просвистела у него над головой. Подняв глаза, Кейлин увидел стройную фигуру терина Сказитель стоял на возвышении в полусотне шагов, натягивая большой изогнутый лук. Его пестрый зеленовато-коричневый плащ развивался на ветру. «Что он здесь делает?» Кейлин оглянулся вслед летящей стреле. Она вонзилась Фарде в плечо. Другое древко торчало у него из ноги. С искаженным от ярости лицом он смотрел на Кейлина. Снова подбросил монету и, взглянув на результат, отвернулся. Перерубив стрелы мечом, Фарда присоединился к солдатам. Он даже не хромал. Перед Кейлином опять возник Далин. «Если ты сейчас же не побежишь, то клянусь богами, я сам заколю тебя!» и Юноша топтался на месте, не в силах собраться с мыслями. «Моя мать! Элла!» Его голос дрожал, от боли в груди темнело в глазах. «Они мертвы. Мне очень жаль». Далин тяжело вздохнул. «Надо бежать, иначе мы присоединимся к ним. Давай быстрее!» «Деревенские не смогут надолго их задержать, а стрелы фарду не остановят. Он не совсем человек». Кейлин бросил скорбный взгляд на происходящее в Низине. Солдаты уже одолели большинство жителей Прагалина и заставили бросить оружие. Его земляки стояли окровавлены и ранены. Кейлин хотел им помочь, но понимал, что ничего не может сделать. «Это ведь он привел солдат. Он во всем виноват». «Это моя вина!» Оглянувшись на Далина, юноша вяло кивнул. Тем временем терин успел повесить лук обратно на плечо. Он окинул Кейлина беспокойным взглядом. Юноша хотел спросить эльфа, откуда тот здесь взялся, но не стал. Вскоре появились остальные. Рист с Данным сидели верхом на своих лошадях, украденных из лагеря этой ночью. Жеребца, на котором скакал кейлен Дан вел в поводу. Рядом на двух крупных гнедых меринах восседали Эрик и Эйсон, и каждый держал в руке поводья второго такого же. Террен на ходу вскочил на одного из коней и подобрал вожжи. Даллен сел на второго и, с подхватив Кейлина, усадил его за собой. кейлен чувствовал себя бесполезным грузом. Тело ему не подчинялось, даже дыхание давалось с трудом. «Кейлин!» — встревоженно произнёс Рист. «Кейлин, что случилось?» Юноша просто смотрел на свои ладони, обогрённые кровью, кровью его отца. «Ты цел? Мы слышали звуки боя!» Кейлин не ответил. Он не мог ответить. Голос слушался его так же, как и остальное тело. То есть никак. Перед глазами раз за разом повторялся миг, когда Рэндалл пронзил Варса. Рыдание матери и то, как ею проломили стену. Пылающий дом. Элла. Эйсон и Даллен переглянулись. Даллен покачал головой. Эйсон мрачно кивнул, подбирая поводья. «Скачите во весь опор и не останавливайтесь, пока не сядет солнце».